Глава третья. Юбилейная ночь подходила к концу. Часам к пяти утра теткины сыны собрали большой мешок писем и рукописей. Никогда в жизни не подозревал я, что являюсь обладателем такого большого количества нелегальной литературы. Что было в этом мешке? Для меня это до сих пор покрытым раком неизвестности. Случайно знаю что взяты были со стола все письма ко мне такой серьезной преступницы, как Вера Фигнер. Взята была обработка для сцены истории одного города», сделанная Евгением Замятиным. Взят был, конечно, и мой дневник за годы революции на 9 десятых, чисто литературный, и без которого я уже не смогу теперь в своих воспоминаниях написать как следует об Александре Блоке, Андрее Белом, Сологубе, Есенине, Клюеве, о многом другом, тогда это писалось под свежим впечатлением. Взято было все без всякой описи, и, повторяю, я до сих пор не имею представления о том, какие же пудовые историко-литературные материалы перешли из моего архива в архив тетушки, но все это в порядке вещей. Затем мне было любезно предложено собираться в путь» кабинет был опечатан. В скобках сказать, через два месяца он был без всякого повторного обыска распечатан в один прекрасный апрельский день. ВН наспех приготовила мне чемоданчик с необходимыми вещами и вышла проводить меня до автомобиля, поджидавшего в Липовой аллее перед домом. Это был так называемый, всюду от Москвы до Владивостока, «Черный ворон» тюремная без окон камера на автомобильных колесах. Кстати сказать, месяца через три я встретил в Москве, в Лубянском изоляторе, человека, арестованного за то, что он сказал на улице, а вот и черный ворон едет. Очевидно, термин этот не являлся официально утвержденным. Попрощавшись с ВН, я сел в эту тюремную камеру в сопровождении трех конвойных с винтовками, Как и где ехала остальная армия и ее предводители, мне неизвестно. Ворон каркнул и полетел. Менее чем через час влетел он в просыпающийся город. Слышны стали звонки трамваев, грохот колес о мостовую, потом плавный ход по торцам. Значит, едем по загородному проспекту, пересекаем Невский. Еще через несколько минут круто заворачиваем. шпалерная и ДПЗ дом предварительного заключения, в просторечии Предвариловка. Ворон прилетел в свое гнездо и привез корм воронятам. На третий этаж в регистратуру. Там дежурный, слегка уже уставший от кипучей ночной работы, заполняет обычный анкетный лист. Затем приглашают в соседнюю комнату для производства личного обыска. И нижний чин со скучающим видом, сколько десятков раз в ночь, «Надо проделывать все то же самое», — приступает к процедуре. Но тут маленькое лирическое отступление. Ровно через сутки во время первого допроса следователь Лазарь Коган вместе с упомянутым выше Бузниковым ведший мое дело без всякой иронии сообщил мне, с каким глубоким уважением они ко мне относятся. Они вполне готовы предоставить мне те исключительные условия, которыми три года тому назад... Пользовался академик С.Ф. Платонов во время своего пребывания в ДПЗ. Он сидел не в камере, а в отдельной комнате со всеми удобствами. И даже, даже, у него в шкафчике стояла бутылка водки, ввиду его многолетней привычки выпивать рюмочку перед обедом. От всех предлагаемых льгот я категорически отказался, но не без юмора часто проводил потом параллели, между собой и академиком Платоновым, и первую параллель я провел бы, если бы знал ее тогда, в первые же минуты пребывания в ДПЗ в комнате личного обыска. Скучающий Нижний Чин тщательно осмотрел сперва все содержимое чемоданчика и конфисковал такие опасные предметы, как кашне, роговой фруктовый ножичек, запасную вторую трубку и, наконец, сам чемоданчик, К этим вещам он присоединил и золотое обручальное кольцо, предложив мне снять его с пальца. Золотое пенсне почему-то не подверглось конфискации. Затем он отрывисто сказал «Разденьтесь догола».